Бесконечность пространства словно бы повторялась в капризных узорах камня, который долгие-долгие века обращался к каждой заблудшей душе своим разноголосием, запутанностью, затаенностью. А может это только игра ее болезненной фантазии? Или торжество злых сил? которые даже чистую поверхность мрамора сумели замутить, будто невидящие глаза судьбы. Блуждала по коврам за столбами, встревоженно рассматривала узоры. Внезапно на левом столбе выступила из мрамора отталкивающая маска, будто дельфийский идол с гневливым молодым ликом полным ужасной гордости и неземной силы. Сдерживая стон, рвавшийся у нее из груди, Роксолана отпрянула в сумерки боковых нефов, пошла ко второму столбу, но навстречу ей из древнего мрамора уже выступал новый предвестник ада, женоподобный, сладострастный, чарующий в своем коварстве, греховно влекущий. Дальше. Дальше от искушений, она чуть ли не бегом кинулась к третьему столбу, преодолевая безбрежное поле красного ковра центрального нефа, затем к четвертому, металась затравленно между этими могучими столбами, державшими на себе самый большой в мире свод, и всюду встречали ее красноватые лики дьяволов. На всех плитах различались сквозь мрамор устрашающие маски, мрачные и отталкивающие. Там сухой костистый черт с жестоким взглядом, с бровями, подобными ломаной молнии. Там звериная голова, что-то пучеглазое, широкомордое, такое мохнатое, что из-за заросли едва виднеются коротенькие рожки сатанинские. Еще дальше. Настоящий Люцифер с рогатинской иконы страстей господних. Из раскрытой пасти виднеются острые клыки, огнистые глаза пронизывают до костей, злой дух, символ всяческой жестокости и кровавых преступлений. Стайка босоногой неумытой детворы выбегает из-за одного из толпов, окружает султаншу, с удивлением останавливается, Ловит взгляд этой царственной женщины, Вперяет глаза в мрамор. Что это? Что это? Сами же отвечают — шайтан! Шайтан! Машут руками, смеются, кричат, пританцовывают. Что им шайтаны, что им дьяволы? От главного входа бежит хаджа в зеленой широкой одежде. Держа туфли в руках, Замахивается этими туфлями на детей. Прочь, прочь!» Дети прячутся за столпами, Дразнят Хаджу оттуда, Но он сталкивается с султаншей И замирает в поклоне. От взгляда ее султанского величества У слуги Божьего поскользнулась нога выдержки И вздрогнула рука смелости. Роксолана едва ли заметила Хаджу, Пошла прямо на него, и если бы он не уступил ей дорогу, может, так и наскочила бы на слугу Божьего. Почти выбежала в притвор, поскорее отсюда к выходу, на вольный воздух. Но и в притворе, во всю ширь внешней стены, Снова кипение бесовских масок дьявола, злобные, похотливые, черно-багровые, ненасытные, подобные двуногим дьяволам, самцам, головорезам и ничтожествам стамбульским. Боже! Кто же властвовал над ее жизнью? Когда выскочила из главных дверей, в лицо ей ударили потоки голубого ветра. Она задохнулась от бесконечности простора, и солнечный блеск летел по миру такой, что она должна была бы забыть о только что пережитом кошмаре, вспомнить, что она всемогущая султанша, повелительница земли, народов и стихий. Гордо повела головой, прищурилась, озарилась привычной улыбкой Шагнула на широкие ступеньки, покрытые ковром.